Глава 13. Кто кого обидит, тот того и ненавидит. «Вы это видели?» Крики взбудораженных учеников можно было понять. Я сама смотрела на небо и глазам своим не верила. Огромный, просто гигантский полупрозрачный силуэт молодого человека в белой форме, с длинными светлыми волосами и полными мудрости очами возвышался над кронами деревьев и выглядел так величественно, словно сам Боженька решил воплотиться на земле, но напутал с размерами и плотностью оболочки. Когда этот силуэт там появился, большой вопрос. Я тренировалась в глубине леса и выбежала на поляну, когда со всех щелей в ту же сторону помчались другие ученики. Это ученик с белого пика, только у них изучают технику, «Воплощение духовной воли», — восклицает кто-то сбоку. «Много ты знаешь. Эту технику создали на сером пике, просто ее выкрали оттуда в период конфликтов», — отвечает ему кто-то сзади. «Что у серого пика с защитой? Кто вообще захочет пойти на пик, который не может защитить собственные секреты?» — фуркает кто-то рядом. «Это же Исай, один из самых перспективных обитателей пика. А какой красавчик!» визжит ученица, стоявшая впереди. А зачем он воплотил свою волю? Кто знает? С кем он борется? И вот этот вопрос, признаюсь, заинтересовал меня больше всего. Буквально на днях Лер сказал, что обитатели Белого Пика — те еще затворники. Так кто же вынудил их выйти из своей обители и даже воспользоваться сложнейшей техникой? А мне очевидно, что техника эта Невероятно затратное и труднейшее в воспроизведении. В противном случае ученики Академии не помчались бы на нее смотреть. Приглядевшись вместе со всеми окружающими к полупрозрачной фигуре молодого человека, замечаю, что рядом с его лицом то и дело что-то мелькает, что-то мелкое и быстрое. «Кто-то летает вокруг него», подтверждает увиденный ученик впереди. «А это не Ратли?» черного пика. «Кто еще такой быстрый?» — восклицает ученик рядом с ним. «Ого! Повезло мне, что этот ягоза нашел новую жертву». Судя по всему, между двумя представителями разных пиков случился конфликт, и они выясняют отношения, не скупясь на использование редких техник. Вот только что ученик из крови и костей может сделать воплощению воли? Это же чистая энергия. Какой смысл вокруг нее летать? Он начинает отступать. Гигант отступает и прикрывает лицо. А позади него зеленый пик. Если он пересечет границу, рать выдавливает его прямо на территорию чужого пика. Что же будет? А через пару километров слева серый пик. Туда вообще никто не заходил с тех пор, как... Эй, это что там появилось? Какая-то зеленая нитка гоняется за черной точкой самам ты нитка это ученики зеленого пика поняли, кто балуется, потому решили прогнать рать подальше разросшимися ветвями. Он меняет направление, теперь рать выдавливает Иса на территорию серого пика. Гигант теряет равновесие, как это вообще возможно, что происходит с Исаем Еще несколько сотен метров и он... а это что с изумлением, граничившим с суеверным страхом, наблюдая за появлением черного плотного гиганта в два раза больше воплощенной воли ученика с белого пика, который одним резким взмахом руки, сопровождавшимся раскатом грома, развеивает силуэты сая и исчезает со слепительной вспышкой молнии на небе. Тишина, залившая поляну, давит психологически. Это были они, — зашептал кто-то в толпе. Ученики серого пика. Не выдумывай, они уже давно ни на что не способны. От пика одно название осталось. Так же тихо отрезает второй голос. Ага, тогда с какого пика был этот гигант? С пика твоих фантазий? Издевается над ним третий. Это мог быть какой-нибудь наставник, — неуверенно отзывается второй. Выдыхаю осознав, что не дышала все это время, Марвел отдыхает. То, что я увидела своими глазами, намного круче. Опуская взгляд на свою форму, почувствовав дискомфорт и понимая, что вспотела. Я всем телом ощутила мощь черного гиганта и испугалась. По-настоящему испугалась. Так вот, какими могут быть ученики академии? Бормочу себе под нос Я отправляюсь на источники смывать с себя самый натуральный страх. Вот только не я одна решила освежиться после пережитых впечатлений. Аврора в компании менее ярких учениц проходит к воде. Когда я уже лежу у дальнего бортика. И ты здесь дружелюбно приветствует меня черноволосая красавица и начинает входить в воду медленно и эстетично, словно модель во время рекламной съемки. Подружки, оставшиеся чуть позади и пропустившие звезду вперед, восхищаются изящностью ее движений, а я лишь хмыкаю под нос. Раньше, когда я смотрела Дунхуа о сектах, изучающих боевые искусства, я никак не могла понять этого странного поведения второстепенных персонажей. Я даже иногда искренне недоумевала, как ученики... Могут восхищаться кем-то так самозабвенно. Им что, свое свободное время не на что потратить? Потренировались бы лучше, чем возлагать все свои надежды на кого-то постороннего и чаще всего недостойного такого внимания. Им стоило бы обратить внимание на собственную никчемность и сделать хоть что-то. Так думала я, сидя на диване и коротая свой досуг за просмотром китайского аниме. Но здесь... В реальных условиях я поняла, что у людей бывают свои пределы, как и в любом другом деле. Не все способны дойти до конца в своем совершенствовании. Это вообще большая редкость. Наличие внутренней силы идти к своей цели, несмотря ни на что. Ведь человек остается человеком даже в этой загадочной академии, где послушниками постигается бессмертие. Поэтому свита вокруг Авроры меня больше не удивляет. Все эти девушки видят в черноволосой красавице пусть и кумира, но живого, рядом стоящего и с достижимым уровнем развития. И они стремятся к ней, надеясь, что смогут понять, в чем их разница и почему их совершенствование не такое хорошее. Это не более чем сделка, на которую соглашается и кумир, и его поклонники все в итоге остаются в выигрыше, потому что их всех все устраивает. Однако все они уже сбились с пути в попытке найти легкую дорожку. Эти милые, бестолковые, разновозрастные девицы даже не подозревают, насколько похожи на безмолвных служек, прибирающих за учениками в надежде понять, где они оступились и как им снова стать сильными, красивыми и уверенными в себе. Возможно, мои рассуждения бестактны, ведь я не тренировалась годами, теряя веру в свои возможности. Однако я там, где я есть, лишь потому, что не потеряла желание экспериментировать со своей жизнью. Я не верю в путь упертого барана. Если перед тобой закрыта дверь, ты должен найти другую, а не ломиться в ту, расшибая кости. В символической комнате просто не может быть лишь одной двери. в противном случае она осталась бы за твоей спиной. А это — показатель тупика. «Ты видела того гиганта?» — подплывает ко мне Аврора, пока ее подружки одна за другой спускаются в воду. «Потрясающе, правда?» Исай великолепен. И как же раздражает Ратибор. «Они что-то не поделили?» Решаю не обсуждать то, за что меня потом могут наказать. «Методы Авроры мне уже известны. От нее...» Всегда следует ждать подлянки. Но внешне она будет оставаться по отношению к тебе милой и дружелюбной. это девица из самого страшного типа людей, из двуликих карьеристов. Я, в принципе, не очень люблю тех, кто прячет нож в кармане, а кто таких любит вообще. А если это еще и карьерист, то тут просто комбо из того, что я не выношу на дух. Однако лежу в водичке, и продолжаю делать вид, что проблемы в ее присутствии нет. Потому что я тоже двуличная, пусть и вынуждена. Но ради того, чтобы избежать лишнего конфликта, порой приходится заходить на темную сторону, прибирая на минимум свою прямолинейность и жажду справедливости. Закон выживания Того самого, что Лер зовет естественным отбором. Полагаю, ученики черного пика — Вновь захотели проверить способности конкурентов. От таких стычек может быть много пользы. Можно обнаружить брешь в собственной защите, а можно и новую технику подсмотреть, жмет плечами Аврора. Скоро отборочные соревнования, так что это не было неожиданностью, но обычно черные не привлекают к себе столько внимания. Если бы Исай использовал свою технику, черным бы не поздоровилось подает голос стройная миловидное прилипало. Это точно. Он всего лишь продемонстрировал всем, что освоил технику серого пика. Она даже не является его козырной картой. Этот бой нельзя назвать серьезным, поддакивает той женщина лет 37 с очень приятным взглядом, но крайне вздернутым носом. Это даже боем назвать нельзя, ставит точку Аврора, и вся ее свита тут же начинает кивать. «Исай, твой парень?» — спрашиваю прямо. И тут же весь источник заражается какой-то странной атмосферой кокетства, жеманства, охов и цепких взглядов. И всё это демонстрирует девицы вокруг Авроры, в то время как сама красавица лишь скромно улыбается. «Что ты? Исай — птица высокого полёта. Он никогда не посмотрит на такую, как я». «Ты так несправедлива к себе! Вы были бы отличной парой! Твоя красота равнозначна его силе!» Защебетали птички вокруг нее на все голоса. «Он тебе нравится», — киваю, решив прекратить этот спектакль. «А то они еще долго могут ходить вокруг да около!» «Он не может не нравиться!» «Ты видела его профиль?» Задумчиво проведя рукой по волосам, окружавшим ее тело в воде, протягивает Аврора, затем поднимает взгляд на меня. Однажды он неосторожно дал мне надежду, и с тех пор мое сердце похищено. Не хочу знать эту историю, вот просто не хочу. Удивительно, как много роковых красавцев в академии. Протягиваю, располагаясь поудобнее на выступе и запрокидывая голову. Я думала, среди местных популярны лишь Дмитрий и Волк. Оказывается, ученик «Белого пика» Тоже похищает сердца. Дмитрий скорее вызывает интерес. Не сразу, но все-таки отвечает Аврора, раздосадованная тем, что я не заинтересовалась ее наживкой. А волк настолько недоступен, насколько неприступен серый пик. Однако, почему среди перечисленных тобой я не услышала имя твоего старшего? Вот уж кто действительно популярен у женского пола. Мой старший? «Ты про кого?» Слегка запутавшись, переспрашиваю озадаченно. «Как? Разве Лер не твой старший?» Поднимает брови Аврора. «Он так часто появляется рядом с тобой?» Защебетала ее свита. «И всегда защищает. Это очень полезная связь». «Так, если они это говорят, значит, услышанное надо делить на десять». «Он не мой старший, лишь знакомый». Мы встретились в самом начале моего пути. И с тех пор общаемся. Решаю ответить аккуратно. Тогда тебе очень повезло иметь в окружении представителя дисциплинарного комитета. Аврора качает головой, и все девицы вокруг тут же начинают поддакивать, мол, какая я везучая. Пусть и с подмоченной репутацией. Ну, наконец-то. Я уж думала, ложная тревога. Не слышала ничего о его репутации. В свою очередь качаю головой. Ибо нефиг. «Как?» — изумляется та худышка-стройняшка, которая первой подала голос в начале нашей беседы. «Разве ты не знаешь ту историю?» «Не, не знаю». В очередной раз качаю головой, прикрывая глаза. «Хотят меня с Лером рассорить. Ну какие все-таки коварные. Я прям хлопаю им стопами». «Когда он появился в академии...» продолжает девица. У него был единственный друг, и тот с белого пика. Этот друг часто защищал его и не давал в обиду. Он буквально стоял за спиной Лера всякий раз, когда тот оказывался под прицелом. Он же посоветовал Леру получить крышу над головой, чтобы не остаться один на один с обидчиками, когда сам защитник будет заперт на пике. «Крышу?» переспрашиваю, не сразу сообразив, о чем она. «Дисциплинарный комитет имеет власть», поясняет аврора дополняя рассказ «Подхалимки». «И там любят перспективных новичков-одиночек». Это имеет смысл и некую общественную пользу. Члены комитета должны быть непредвзяты. Однако, когда тот стал представителем дисциплинарного комитета, то первым делом избавился от своего друга-помощника, продолжает повесть «Полноватая женщина», с красивыми кудрявыми волосами. «Что ты говоришь?» демонстративно осекает ее Аврора. Затем переводит взгляд на меня. «Друг Лера действительно исчез, но никто не знает, по какой причине». «Ты же сама сказала, что репутация Лера подмочена». Припоминаю ей ее же слова. «Выходит, ты считаешь его виновником исчезновения ученика с Белого Пика? Я этого не говорила». Это ты сказала. Тут же отстраняется от меня Аврора. Да, мы тоже это слышали. Аврора не говорила ничего подобного, начинает вторить ей свита. Не переживайте так. Это не рассорит меня с Лером. Хмыкаю, лениво отмахнувшись. Но я обязательно передам ему, какую чушь вы распространяете про членов дисциплинарного комитета. Это ты его оболгала. И мы все это слышали. Еще больше напрягается Аврора. Это что, блин, план Б такой? Мол, возьмем количеством голосов, если рассорить не получится? Заодно расскажу Ратибору о том, как вы его презираете, игнорируя ее заднюю и продолжая свой изобличительный ход, начиная открыто веселиться. И как распускаете слухи о том, что Исай дал тебе ложную надежду? Да что ты за человек такой, широко раскрытыми от ужаса глазами, Смотрит на меня королева сплетен. Интересно, если припереть тебя к стенке, ты скажешь, что это Исай тебе про друга Лера слухов отсыпал? Ведь ты-то точно ни в чем не виновата. Это же все ложь, и ты ответишь мне за нее, вскакивает на ноги Аврора. Будешь строить козни против меня, я все это действительно расскажу, донесу прямо до адресатов. Если ты заметила, я не из тех, кто отсидится молча. Спокойно поднимаюсь на ноги вслед за ней. Это ты здесь сама себя разоблачила, и ты работала языком все это время. Я лишь слушала. Произношу, глядя на нее совершенно серьезно. Так что я не поленюсь и вспомню все сказанное слово в слово. Я думала, мы ведем дружескую беседу. Сосредоточенно, глядя на меня, отвечает Аврора. Тогда почему вся твоя свита в боевых стойках? Киваю ей за спину. «Они не любят, когда меня обижают», чуть мягче отвечает Аврора. «Мало кто это любит. Я вот тоже не люблю, когда моих друзей обижают. Понимаешь меня?» Ловлю ее взгляд в свои сети. «Понимаю», спустя некоторое время отвечает Аврора, затем расслабляется. Я была не права, что затеяла этот разговор. «Прости меня». Я не хотела задеть ни твоих чувств, ни чувств твоего друга. Это очень приятно услышать. Киваю и смотрю на нее со всеми доступными мне сейчас крупицами искренности в глазах. Эта девица должна понять, против кого ей не стоит оголять клыки. Но также она должна понять, что я способна остановиться и не доводить дело до крайности. Я могу быть довольно адекватной, если меня не провоцировать. Аврора тоже кивает, принимая мою мировую, и отступает, предлагая пройти мимо. Собственно, иду. Затем выхожу на сушу и хочу уже покинуть купальню, как чувствую, что мне в спину летит что-то до боли знакомое. Да вы издеваетесь? Цежу и плотно сжимая челюсть, направляя всю энергию в ноги и корпус, после чего, разворачиваясь, отскакиваю с траектории удара И слышу, как пробивается стена за спиной. но ну, вы сами напросились. подступая к кромке воды, желая ударить именно по ней. Но со всей силы, чтобы этих дурех окатила маленькая мстительное цунами. Как... Сама лечу в воду. В очередной, мать его, раз. Да вы реально издеваетесь. Резко выбираюсь наружу, придерживая полотенце и откидывая с лица мокрые пряди. И смотрю на волка стоящего у входа. Какого черта? Он их от меня защищает? Ему Аврора приглянулась или все уже реально с ума посходили? Однако корень моих бед изумленно озирается в компании своих подружек и никак не может понять, откуда пришла помощь. «Уходите отсюда!» раздается голос волка в их головах. Ну а я-то прекрасно вижу, как он открывает рот, Произнося эти слова, вижу и недоумеваю. В слове «справедливость» здесь сгнила буква «П». Эту академию спасет только поп с кадилом, и то не факт. Но я бы рискнула в качестве последнего варианта. В любом случае, Аврора и ее сотоварищи быстро покидают опасную зону, а мы с волком остаемся один на один.